Глава 25. Выпив свою первую чашку кофе, Том попросил мадам Аннет купить в деревне все газеты, какие она сможет найти. День был воскресным. «Я могу выйти хоть сейчас, месье, но только...» Том знал, что волновала мадам Аннет. «Завтрак для Элоизы, состоящий из чая и половинки грейпфрута». Том вызвался приготовить его сам, если мадам Элаиза проснется до возвращения экономки, в чем он очень сомневался. Когда встанет месье Бенбери, Том понятия не имел, потому что вчера они засиделись до поздней ночи. Мадам Аннет отправилась в деревню не только купить газеты, но и послушать свежие сплетни в местной пекарне. И еще неизвестно, какой источник информации надежнее. Деревенские кумушки могут что-то преувеличить или добавить от себя красочных подробностей. Но если воспринимать их рассказни с долей скепсиса, можно узнать правду на несколько часов раньше, чем о ней станет известно прессе. К тому времени, как Том нарезал в саду роз и георгинов для букетов и уже составил композицию из лохматого оранжевого георгина и двух желтых, вернулась мадам Аннет. Он понял это по щелчку, с которым открылась входная дверь. Пока она вынимала из корзины круассаны и багет, Том пролистал газеты, оставленные на кухонном столе. Полиция! Они ищут голову, месье Тома! Проговорила мадам Аннет с вистящим шепотом, хотя в кухне кроме них никого не было. В доме? нахмурился Том. Повсюду! опять прошептала мадам Аннет. Том бегло просматривал газетные страницы в поисках нужных заголовков. В одной из публикаций упоминался странный дом в окрестностях Маре-Сюр-Луэн. А далее сообщалось, что американцы Дэвид и Дженнис Причард 30 с лишним лет утонули в собственном пруду, то ли в результате трагической случайности, то ли покончив с собой самым странным образом. По заявлению властей, тела находились в воде приблизительно 10 часов, после чего были обнаружены двумя подростками 14 лет, которые сообщили о трупах соседям. На дне пруда полицейские обнаружили мешок с человеческим скелетом, у которого отсутствует голова и правая нога. Скелет принадлежит мужчине зрелого возраста и до сих пор не идентифицирован. Супруги Притчард нигде не работали, Дэвид Притчард жил на деньги, которые получал от своей семьи из Америки. В следующем абзаце говорилось, что скелет пробыл в воде неопределенное время. По словам соседей, Дэвид Притчард исследовал здешние каналы и реки в поисках именно такого рода вещей. И в прошлый четверг, после обнаружения скелета, он потерял к водным артериям региона всякий интерес. Заметка во второй газете практически ничем не отличалась от первой, но была короче, хотя и содержала фразу про то, какими тихими и замкнутыми людьми были притчарды, чьи увлечения исчерпывались прослушиванием музыки вечерами в своем уединенном двухэтажном доме и позднее исследованием каналов. Полиция связалась с семьями и Дэвида, и Дженнис, когда были обнаружены трупы, в доме горел свет, а на столе в гостиной стояли чашки с недопитым кофе. Ничего нового. — подумал Том. Но все равно это чтение немного расстроило его. — А что сейчас ищет полиция на самом деле, мадам? — спросил он, надеясь, если не узнать что-то новое, то хотя бы доставить удовольствие мадам Аннет, которая обожала сплетничать. — Уж точно не голову! — прошептал он трагическим шепотом. — Может быть, хотят найти подсказки, что это было — суицид или несчастный случай. Мадам Аннет, стоявшая у раковины, вытерла мокрые руки и наклонилась к Тому. «Месье, ходят слухи, что они нашли кнут. И еще мадам Юбер, жена электрика, сказала, что в доме нашли цепь. Ну, не огромную цепь, но все же...» Вниз спустился Эд. Том поприветствовал его и протянул две газеты, приглашая в гостиную. «Чай или кофе?» — спросил он. «Кофе с немного подогретым молоком. Это никого не затруднит?» «Нет, садись за стол, там удобнее». Эд захотел круассан с джемом. «Предположим, что они обнаружили голову в доме Причардов», размышлял Том, отправляясь в кухню, чтобы передать заказ Эда. «Или обручальное кольцо, спрятанное в каком-нибудь невероятном месте, в щели между половицами, например. Причем кольцо могло быть с инициалами, а голову спрятали где-нибудь еще» может именно это и стало последней каплей для тэдди я тоже поеду в аэропорт хорошо спросил эд когда том вернулся в гостиную с удовольствием составил бы тебе компанию конечно и мне с тобой будет веселее тогда мы возьмем универсал эд продолжал просматривать газеты вроде ничего нового правда том не для меня знаешь том эд замолчал смущенно улыбаясь ну в чем дело Пусть это будет что-нибудь приятное. Так оно и есть. А я испортил весь сюрприз. «Джефф должен привезти тебе эскиз голубя. Мы с ним договаривались об этом перед моим отъездом». «Вот это новость!» — воскликнул Том и оглядел стены гостиной. Какое это будет источник вдохновения!» В комнату вошла мадам Аннет с подносом. Не прошло и часа, как Том с Элоизой осмотрели спальню, чтобы убедиться, что она готова к прибытию Джеффа, и поставили на туалетный столик вазу в форме флейты с пышной алой розой, а потом Том с Эдом отправились в аэропорт. Том предупредил мадам Аннет, что они вернутся к обеду, к часу дня, если все пойдет по плану. Том вытащил кольцо Мерчисона из черного шерстяного носка, спрятанного в капитанском комоде, и теперь оно лежало в кармане его брюк. «Поедем через море предложил он там очень живописный мост и это практически по пути. Чудесно согласился эд. День тоже был чудесным. Утром часов в шесть прошел дождь то что нужно чтобы освежить сад и избавить тома от полива. Впереди показались приземистые башенки моста море по одной на каждом берегу из терракотового кирпича солидные и надежные словно олицетворение прошлого. Давай попробуем подобраться ближе к воде. «Сказал Том. Движение на мосту двухстороннее, но у башен он сужается, так что иногда приходится стоять в очереди, чтобы проехать. В каждой башне имелись сквозные арочные проемы, сквозь которые могла проехать только одна машина. Тому пришлось подождать всего несколько секунд, пропуская встречные автомобили, и они пересекли Луэн, в который он намеревался бросить кольцо. Проехав сквозь вторую башню, Том свернул налево, не обращая внимания на желтую линию вдоль обочины». «Давай прогуляемся по мосту, оттуда прекрасный вид», — сказал Том, не вынимая рук из карманов. Когда они добрались до места, он вытащил руку из левого кармана, сжимая в кулаке кольцо. «Шестнадцатый век, тут такого хватает», — объяснил Том Эду. «Где-то в окрестностях провел ночь Наполеон, возвращаясь с Эльбы. На доме должна быть мемориальная табличка. Он сжал ладони вместе и переложил кольцо из левой руки в правую». Эд молчал и, казалось, просто пытался впитать в себя красоту окружающего ландшафта. Когда мимо них по мосту проехали две машины, Том сделал шаг к перилам. Луэн внизу неспешно катил свои воды и выглядел в этом месте достаточно глубоким. «Месье?» Том удивленно обернулся и увидел полицейского в темно-синих брюках, светло-голубой рубашке и темных солнцезащитных очках. «Уи», — сказал он, — — Вы владелец белого универсала в... — Уи, — подтвердил Том. — Вы остановили его в неположенном месте. Парковка там запрещена. — А, Уи. Экскузюмуа! Мы немедленно уезжаем. Спасибо, офицер. Полицейский отдал честь и пошел прочь, придерживая покачивающийся на бедре револьвер в белой кобуре. — Он тебя знает? — спросил Эд. — Понятия не имею. Возможно. Очень мило с его стороны не выписать мне штраф. Том улыбнулся. «Думаю, он этого не сделает». Том размахнулся и бросил кольцо Метя в середину реки. Оно упало достаточно далеко, и Том удовлетворенно вздохнул. Он слегка улыбнулся Эду, и они зашагали обратно к универсалу. «Скорее всего, Эд решил, что Том бросил камень. Так оно лучше», — подумал. «Том».